Владельцу. Альфонсо счел, что за этот час скушал достаточно дерзости и уже хотел резко ответить, но удержался, заметив предостерегающий взгляд донь Елеонор. Он сказал, ну хорошо, будь по-твоему. И теперь Ягуда опустился на одно колено, и Альфонсо дал ему перчатку но затем, словно стыдясь содеянного и желая свести свою связь с евреем к тому, чем она была в действительности, к торговому договору, сказал «Так, а теперь поскорее раздобудь мне обещанные двадцать тысяч мороведей». Но донь Елеонор, испытывающая, с чуть приметным озорством в больших зеленых глазах, посмотрела на Ягуду и сказала своим звонким голосом Мы рады, что узнали тебя, Дон Эскривано. Раньше, чем покинуть город Толедо и уехать в Севилью для завершения всех своих тамошних дел, Иегуда посетил Дона Эфраима Бар-Абба, старейшину еврейской общины, Альхама. Дон Эфраим был сухонький старичок лет шестидесяти, невзрачный с виду и скромно одетый. Глядя на него, никто бы не предположил, что у него в руках такая власть, ибо старейшина Толецкой еврейской общины был своего рода монархом. Еврейская община Альхама пользовалась собственной юрисдикцией, никакие власти не могли вмешиваться в ее дела. Она была подвластна только своему парнесу, Дону Эфраиму и еще королю. Парнес- глава еврейской общины. Дон Эфраим тщедушный и зябкий сидел в комнате, заставленной мебелью, заваленной книгами. Несмотря на теплую погоду, он сидел перед жаровней, закутавшись в шубу. Дон Эфраим был хорошо осведомлен о событиях в королевском замке и уже знал, что гость из Севильи согласился стать откупщиком налогов и преемником Аль-Хакима Ибн Шошана, хотя назначение купца Ибрагима должно было стать известным только после его окончательного переезда в Толедо. Дону Эфраиму тоже предлагали откуп налогов и должность Ибн Шоршина, но ему это дело показалось слишком неверным, а пост Аль-Хакима слишком блестящим и, значит, опасным. Он был посвящен в историю жизни купца Ибрагима. Он знал, что тот тайно исповедует иудейство, и понимал внутренние и внешние причины, побудившие его переселиться в Кастилью. Эфраим не раз вел крупные дела вместе с Ибрагимом, не раз и против Ибрагима, и ему было не по душе, что теперь этот сомнительный сын рода Ибн-Эзра избрал для своих операций Толедо. Дон Эфраим сидел, потирая ладонь одной руки пальцами другой, и ждал, что ему скажет гость. Дон Иегуда вел разговор по-еврейски. На изысканном еврейском языке он сейчас же сообщил Эфраиму, что взял на откуп все доходы королевской казны в Толедо и в Кастилии. — Ты, как я слышал, отказался от предложения стать откупщиком налогов, — сказал он приветливо. — Да, — ответил Дон Ифраим, — я взвесил, подсчитал и отказался. Я отказался также от предложения унаследовать должность нашего Аль-Хакима Ибн Шошина. Да будет благословенна память праведника. Эта должность кажется мне слишком блестящей для скромного человека. — Я согласился, — просто сказал Дон Иегуда. Дон Эфраим встал и отвесил глубокий поклон. — Твой слуга желает тебе счастья, Дон Аль-Хаким, — сказал он. И так как Иегуда только молча улыбнулся, он продолжал. «Или тебя можно уже назвать Дон Аль-Хаким-Майор?» «Его Величество Король», — сказал Дон Иегуда, с трудом сдерживая свою радость, «соизволил оказать мне великую честь, сделав одним из своих фамильярес». — Да, дон Эфраим, я буду одним из четырех тайных советников, буду заседать в Курии, буду управлять делами короля нашего государя в качестве его эскривано-майор. Дон Эфраим слушал его со смешанным чувством восхищения и антипатии, радости и недовольства. Он думал, как дорого верно заплатил за такие почести этот безумец и азартный игрок.